Заставить кровь течь оказалось не так-то просто, но в конце концов Хеннесси удалось вспороть руку острым краем того самого кронштейна, которым он проучил Дантека. Вначале жидкость весело струилась из раны, так что Хеннесси оставалось только окунать в нее палец и выводить символы на своем обнаженном теле. Однако вскоре поток ослаб, и кровь начала сворачиваться. Хеннесси пришлось расширить рану. Один раз, потом другой. К тому времени, когда Хеннесси закончил, он сам будто бы стал отображением обелиска. Он был прекрасен, с головы до пят, покрыт многочисленными символами, на коже запечатлелось все знание вселенной. Он выпрямился, вытянул руки по швам и замер в неподвижности. Он — обелиск. Он чувствовал, как сила обелиска струится в жилах. Сколько времени он так простоял, хеннеси сказать не мог. Из полумедитативного состояния его вывели резкий звук и сильная головная боль. Он покачнулся и, сжимая виски, повалился на пол. Когда неприятный звук стих, хеннеси поднялся на ноги и едва не упал снова. Он вспомнил в замешательстве, что еще многое предстоит сделать. Он обязан все рассказать, должен предупредить. Хеннесси включил экран, встал прямо перед ним, настроил таким образом, чтобы одновременно шли записи трансляция в эфир на всех частотах. Послание предназначалось всем и каждому. Шейн недвусмысленно высказался на сей счет. Он должен будет рассказать всем, если, конечно, передача сможет пробиться через толщу скалы и грязи. — Привет! — начал он, глядя на экран. — Говорит офицер Джеймс Хеннесси временно исполняющий обязанности командира дивизии СС «Обелиск». Если верить тому, что мне сообщил мой брат Шейн, все мы должны кое-что узнать». Голову пронзила острая боль, будто кто-то тыкал в зрительный нерв кончиком тупого ножа. Хеннесси сжал виски и вынужден был опереться на панель. После того, как боль утихла, он некоторое время стоял и не мог вспомнить, где находится. Потом открыл глаза и огляделся пытаясь хоть что-нибудь понять. И тут внезапно до Хеннесси дошло, да его же показывают по телевизору. Он выпрямился и сверкнул в камеру самой обворожительной улыбкой, на которую был способен. Так, а что он, собственно, сейчас делает? Ну, конечно же, спасает человечество. Мы слышали враждебный шепот, начал свою речь Хеннесси. Времени осталось мало и мы слушаем что они говорят но шейн утверждает что мы не вправе им подчиняться голоса нас обманывают мы должны противостоять прошлому пока еще не слишком поздно пока не наступило слияние он взглянул прямо в камеру и вновь одарил зрителей обаятельной улыбкой все кто смотрит сейчас трансляцию поймут что чтохннеей обращается непосредственно к ним они должны осознать насколько это важно — Я нарисовал карту, — продолжил он, указывая на свое тело. — Не знаю, этого ли хочет Шейн, но я смотрел и смотрел на обелиск, а потом почувствовал, что должен рисовать. Нам нужно переменить нашу жизнь и научиться понимать его. Хеннесси сделал паузу и смущенно покачал головой. — Он что, потерял нить рассуждения? — Или не понимать? — неуверенно произнес он. Ощущение было такое, словно внутри борются две силы и пытаются им завладеть, а сам Хеннесси уже не смог сказать наверняка, какая из них какая и к которой нужно прислушиваться. И тут его взгляд упал на обелиск. Хеннесси долго стоял и наблюдал за пульсацией. Потом он посмотрел на левую руку, на правую и медленно свел их вместе на уровне груди лияние произнес хеннеи и показал на обелиск а затем на символы начертанные на теле нам нужно его понять и хотя какая-то часть хеннеи буквально вопила и просила прекратить он продолжил это единственное что сейчас важно приобщиться к его знаниям так должно быть нам предстоит понять его а не уничтожить он отошел от иллюминатора и выключил камеру. Он чертовски устал, болела голова, ему требовался отдых. Да, он сейчас отдохнет, минутку, не больше, и отправится домой. Хеннесси улегся прямо на пол. Его бросало то в жар, то в холод. Обнаженному телу было очень некомфортно на гладком полу рубки. Он стал подтягивать ближе руки и ноги, пока, наконец, не свернулся в комочек. И не задрожал. Уже в самом конце у Хеннесси на короткое время прояснилось сознание. Он догадался, что чувствует себя таким усталым из-за нехватки кислорода. Он понял, что кто-то или что-то контролировал все его действия и все слова. Но только к тому моменту, когда Хеннесси это осознал, было уже слишком поздно. «Еще секундочку». «Я встану!» — убеждал он себя. «Поднимусь и буду выбираться на поверхность, а когда выберусь, то и разрешу все проблемы!» Через мгновение он потерял сознание. И еще через пару минут Хеннесси был мертв. Часть третья. Петля затягивается. «Сколько времени прошло?» — спросил полковник. «Слишком много?» — хриплым голосом ответил Таннер. «Мышцы лица словно одеревенели. Уже почти сорок восемь часов!» Сам Таннер бодрствовал без малого двое с половиной суток. Большую часть времени он пытался связаться со всеми. Несколько раз, буквально на пару секунд, сигнал все же пробивался через толщу камней и воды. И, вероятно... Иногда разведчики в батискафе видели Таннера. Так или иначе, доложить обстановку они не смогли, а когда он уже почти потерял надежду, вдруг пришел сигнал, причем сразу во всех доступных диапазонах. Принять удалось опять же далеко не все, но люди Таннера провели огромную работу и собрали по крупицам те кусочки, что смогли выловить на разных частотах. Сейчас специалисты пытались из обрывков. Сложить общую картину. Таннер надеялся, что к этому времени они уже получат результаты, потому и связался с полковником. Но дело еще не было закончено. «Они могут быть живы?» — спросил полковник. «Нам уже известно, что один мертв. Хеннесси! Нет, Дантех!» Таннер яростно потер глаза. У него уже несколько дней, а может и недель, раскалывалась голова. Ему даже казалось теперь, что она болела всегда. «Неожиданно!» — протянул полковник. Таннер согласно кивнул. «Мы еще не знаем, что именно у них произошло, но Дантек точно мертв!» Он отправил полковнику файл и убедился, что тот его получил и открыл. Таннера передернуло. Он был знаком с содержимым файла. Кошмарный снимок расчлененного тела Засунутого в командирское кресло Конечности Аккуратно сложены на соседнем Голова Была разбита и сильно деформирована Так что едва ли напоминала Человеческую Нам удалось сделать этот кадр Во время одной из передач Собственно говоря, это последний снимок Который у нас есть И откуда вы знаете, что это Дантек? Спросил полковник Таннер В душе восхитился хладнокровием собеседника. Голос полковника оставался почти таким же ровным, как и до того, словно он разглядывал свадебный снимок приятеля, а не изображение трупа. Таннер увеличил картинку на мониторе. «Вот здесь и здесь. Можно разглядеть немного волос. Там все перепачкано в крови, но мы совершенно уверены, это волосы». «Да-да, теперь я вижу». «Хеннесси?» «Был лысым?» — пояснил танер Полковник с задумчивым видом откинулся на спинку кресла. «Что там стряслось?» танер пожал плечами. «Что-то у них пошло не так. Точнее, я сказать не могу. И все-таки выскажите свои соображения». танер тяжело вздохнул. «Должно быть, и обезумел и застал Дантека врасплох. Может, возникли проблемы с подачей кислорода?» и это подействовало на его мозг. Может, сыграло роль то, что он слишком долго находился в тесном, замкнутом пространстве, или он уже был психом, только мы об этом не знали. Вам это не кажется странным? Конечно, кажется, — рисковато ответил Таннер. Это нельзя назвать нормальным поведением. но разумеется, — согласился полковник. Все это необычно и странно вдвойне, поскольку происходит именно сейчас когда они направляются к объекту, которого не может быть, и к расположенному там, где его быть не должно. Вы думаете, это саботаж? Не исключено, но этот таннер еще далеко не самое странное. Проявите чуть больше воображения». Полковник снова наклонился к экрану. «Свяжитесь со мной, как только у вас появится, что показать». С этими словами он отключился. Проверив показания приборов, Уолтман понял, что мощность сигнала за ночь выросла, импульс закончился, и стрелка установленного им индикатора опустилась, но тем не менее покоилась на самой высокой отметке, какую он когда-либо видел, выше, чем в предыдущий период между импульсами. Он кинул взгляд на Филда, но тот, казалось, головой ушел в собственные расчеты. чтобы спокойно заниматься исследованиями. Уолтмен развернул экран головизора, и теперь Филд никак не смог бы увидеть, что на нем изображено. Просмотрев лог-файл, Уолтмен обнаружил момент, когда изменилась мощность. Судя по всему, произошло это в 6-7 часов утра, но чтобы сказать точно, придется внимательно сопоставить полученные результаты. Сигнал усилился не постепенно, а скачком, как будто где-то повернули рукоятку от хемонда после той встречи в баре никаких известий не было впрочем если уолтман беспокоился по этому поводу, то не очень сильно вероятно техник залег на дно и предпочитает лишний раз не высовываться, а на связь выйдет когда сочтет нужным пока же олтману предстояло самому разобраться в том что происходит он занес результаты измерений в защищенную базу данных а потом решил посмотреть как они сочетаются с результатами исследований, проведенных другими. Другие, в данном случае, это трое ученых, Шоултер, Рамирес и Скут, которых, как и Олтмана, заинтриговало появление необычной гравитационной аномалии импульса и которые хотели во всем разобраться. Шоултер, способный похвастаться более серьезным оборудованием, по сравнению с простеньким сенсором Олтмана, получил точно такой же результат, В 6.38 утра приборы зафиксировали необычайно сильный импульс, после чего изменилась структура сигнала. Мощность его теперь непрерывно возрастала. Чистота по-прежнему варьировалась в широких пределах, но в целом он стал сильнее и ослабевать уже не собирался. Рамирос тем временем, изучая снимки со спутника, чтобы понять, не произошли ли изменения в самом кратере, обнаружил кое-что любопытное. Примерно в 15 милях к юго-востоку от центра кратера на якоре стояло грузовое судно. «Сперва я не обратил на него особого внимания», сообщал Рамирос в прикрепленном видеофайле, «но потом просмотрел материалы за прошедшие сутки, и оно стоит все там же. Я взглянул на снимки за следующие сутки, и опять оно. Если это и в самом деле грузовое судно, то с чего бы ему стоять на одном месте?» И тогда, вчера утром, я решил поближе на него посмотреть. Нанял одного местного. Он называет себя капитан Иисус, чтобы он отвез меня туда на своей древней моторке. Для видимости, я прихватил рыболовные снасти. Когда мы подошли к судну метров на 200 я велел капитану Иисусу остановить катер, а сам забросил удочку. Капитан сказал, что я здесь ничего не поймаю. Тогда я поинтересовался, почему. Он долго и внимательно меня рассматривал а потом заметил, что я даже не удосужился насадить приманку на крючок. Я не знал, что ответить, поэтому решил промолчать. Капитан Иисус посмотрел на меня, на судно, снова на меня, и, наконец, заявил, что, по его мнению, я нанял его вовсе не ради рыбной ловли, и чтобы я не хотел здесь поймать, это будет стоить дополнительных денег. В конце концов, пришлось пообещать доброму капитану заплатить цену вдвое больше его обычной расценки. За то, чтобы мы остались там, я мог как следует рассмотреть судно. На нем не было никаких опознавательных знаков. В общем-то оно выглядело как обычный грузовой корабль, если не считать наличие новехонького мощного подъемника для глубоководных аппаратов. Это все, что мне удалось установить. Мы провели там от силы пять минут, две из которых я припирался с капитаном Иисусом, когда с противоположной стороны судна показался катер. Через несколько секунд. Он остановился вплотную к нашей моторке. В катере сидела четверо перекачанных парней с короткой военной стрижкой, но никакой формы на них не было. «Двигайте отсюда!» — заявил один из них. «Но я тут ловлю рыбу!» — возразил я. «Поищи другое место!» — сказал он. «Я уже хотел было дать волю праведному гневу, но тут капитан Иисус завел мотор, и мы поплыли прочь. Я потом спросил, почему он так поступил». На что капитан пожал плечами и сказал только «Это плохие люди». «Таким образом», — подытожил рассказ Рамирес, — «у меня оставалось целых три вопроса. Первый. Зачем на обычном грузовом судне, если, конечно, оно является таковым? Нужен подъемник для глубоководных аппаратов. Второй. Почему экипаж не хочет, чтобы приближались другие суда? И третий. Что, черт возьми, на самом деле происходит?» «А действительно, что?» — подумал Олтман. Последнее сообщение от немногословного шведа Скуда пришло только через час. Это оказался обычный текстовый документ, а не видеофайл. «Прошу извинить», — гласило сообщение, — «мне нужно еще раз все перепроверить». Ниже находилось несколько схем с подписями на шведском, которые Олтман прочесть не смог. ниже скут «Чтобы можно было утверждать наверняка, информации недостаточно». «Утверждать что?» — задумался Олтман. Он хотел прокрутить документ дальше, но в нем больше ничего не оказалось. Олтман проверил, кто из пользователей находится в сети. Обнаружил среди прочих скуда. скут быстро напечатал он. «Пожалуйста, разъясните последнюю строчку вашего сообщения». Я имел в виду, что данных пока недостаточно А пока их мало Мы не можем быть уверены Уолтман тяжело вздохнул Скут был хорошим ученым Но вот коммуникабельности ему явно не хватало А какого рода информации вы говорите? Данные сейсмографических исследований И что вы пытались доказать? Что сейсмическая активность Была вызвана скорее неестественными процессами А воздействием механизма «Какого механизма?» «Как я указал в записке?» После этой незаконченной фразы на экране долгое время ничего не появлялось. Наконец, Кут продолжил. «Прошу прощения, но я вижу, что не включил эти факты в записку. Речь идет о буре. У меня недостаточно доказательств. Возможно, это и проявление обычной сейсмической активности, но я склонен полагать, что кто-то бурил скальную породу». «Может быть, в центре кратера?» Уолтмен немедленно вышел из сети и покинул лабораторию, чтобы позвонить Скуду. Шведский ученый поначалу казался смущенным и слегка испуганным, но через некоторое время освоился и рассказал про свои исследования подробнее, так что Уолтмен смог кое-что понять. Скуд получал информацию от нескольких десятков сейсмографов, одни находились на суше, другие под водой. Часть была установлена в непосредственной близости от центра кратера. Правда, последние как раз ничего и не зафиксировали. По словам Скуда, кто-нибудь другой вряд ли вообще обратил бы внимание на столь незначительное проявление сейсмической активности. Однако он отметил, что подобную картину могло вызвать применение мощного промышленного бура. Колебания были слишком регулярными что вовсе не характерно для естественных сейсмических процессов. «Но вы не уверены, что это происходило именно в центре кратера?» «Нет», — признался Скут, «в этом-то и заключается проблема». «А где оно еще могло быть, если не в центре?» «Возможно, на расстоянии 50 метров от центра. Я тут провел некоторые расчеты, но, боюсь, они недостаточные». «Но это же почти центр», — раздраженно бросил Олтман. «Вы не совсем правы». Терпеливо произнес Кут, как я сказал, это могло происходить метрах в пятидесяти от центра, совсем другое дело. Уолтмен взялся было спорить, потом успокоился, поблагодарил ученого и разъединился. Он постоял некоторое время, глядя на водную гладь, затем заглянул через окно в лабораторию. Филд по-прежнему находился в своей половине и разговаривал по телефону. Казалось, он весь погружен в собственную работу и на соседа не обращает внимания. Олтмен снова повернулся к окну, выходящему на океан. Постепенно в голове складывалась общая картина происходящего. Хоть бы поскорее получить весточку от Хэммонда, с надеждой подумал олтман Все-таки техник узнал о происходящем задолго до остальных. У него уже может быть какая-то версия до которой ни Уолтман, ни кто другой еще не додумались. А пока нужно продолжать исследования. Сейчас не было оснований утверждать, что импульс загадочное грузовое судно и данные сейсмографии связаны между собой. В то же время ничто не мешало предположить наличие такой связи. И все три фактора, так или иначе, имели отношение к центру кратера. Что-то происходило внизу. Либо там что-то нашли, либо проводятся испытания нового оружия, а может статься, это чрезвычайно редкий, уникальный, но природный феномен. В общем, там происходит что-то таинственное, и есть люди, которые не хотят оповещать об этом широкую общественность. Уолтмен дал себе клятву докопаться до истины. Пусть даже придется ради этого погибнуть.